Пугачев. Сильнейшим потрясением для Екатерины стало восстание Емельяна Пугачева. Емельян Пугачев, вождь восстания, был донским казаком, но восстание 1773-1775 годов под его предводительством началось среди казачества реки Яик, которая терпела сильное притеснение со стороны государственных чиновников. Пугачев уже успел поучаствовать в семилетней войне, в борьбе с польскими повстанцами и русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Отличился в боях и имел чин Харунжева. Пугачева заметила часть богатых яицких старшин, которая желала путем мятежа расширить свою урезанную в последние годы независимость. Пугачев провозгласил себя неизвергнутым мужем Екатерины II императором Петром III. В народе ходили смутные и безосновательные слухи, что государь Петр стоял за простых людей против дворян, поэтому самозванство Пугачева имело большой успех. 18 сентября 1773 года Пугачев с отрядом из 300 человек подступил к итскому городку но не сумел его взять. Тогда Емельян двинулся вверх по Яику и захватил несколько слабых крепостей Илицкий городок, Татищеву, Чернореченскую, Сакмарский городок, чьи гарнизоны состояли по большей части из солдат-инвалидов либо казаков, настроенных в пользу восстания. Всех, кто отказывался присягать царю Петру Федоровичу, подвергали казни, а присягнувших солдат и крестьян объявляли вольными казаками. Войско Емельяна Пугачева вскоре возросло до 7 тысяч и осадило Оренбург. Другая его часть вновь подступила к яицкому городку. Первоначальные легкие победы восставших объяснялись переводом лучших войск с Урала на театр турецкой войны. Но правительство вскоре двинуло против восстания Пугачева надежные части во главе с опытным генералом Бивиковым, 22 марта 1774 года Емельян Пугачев был разбит Бибиковым у крепости Татищевой, потеряв полторы тысячи убитыми и 36 пушек, а правительственные войска освободили Оренбург и Яицкий городок от осады. Воспользовавшись весенней распутицей и скоропостижной кончиной Бибикова, Пугачев оторвался от погони с небольшим числом приверженцев Сделал стремительный бросок к северу На уральские заводы С его приходом там начали восставать Приписные рабочие и крестьяне К бунту примкнуло немало башкир С их давней племенной неприязнью к русской власти Вокруг Пугачева опять собралось 5-10 тысяч человек Хотя это были уже не казаки А лишенная всяких боевых качеств Разношерстная толпа Добравшись до Камы Пугачев взял города Осу, Ижевск, Воткинск, а затем неожиданно объявился под стенами Казани, гарнизон которой ушел сражаться с ним в Оренбург. Самозванец захватил и страшно разорил Казань, но подоспевший вскоре Михельсон нанес ему новое тяжелое поражение. Всего с пятьюстами казаками Пугачев ушел за Волгу, и здесь восстание разгорелось снова. Емельян прошел уже большую часть пути от Казани до Нижнего Новгорода, но на Москву идти не рискнул и повернул на юг в сторону Дона и Кубани. Заключив кючук Кютчук карнаджийский мир с турками, Екатерина II двинула против восстания новые силы во главе с Паниным и Суворовым. Пугачев надеялся, что крестьянскую войну поддержит казачий Дон, но Донское войско объявило его самозванцем, и присоединила свои полки к силам правительства. С 30 казаками Пугачев перешел на восточный берег Волги, думая бежать в казахские степи. Однако по пути спутники схватили его и выдали властям. Пугачев был приговорен к четвертованию. Екатерина II из гуманности велела отрубить ему голову. Его казнили 10 января 1775 года. Его родная станица Зимовейская была переименована в Потемкинскую. Подавив последние очаги восстания Пугачева, Екатерина в конце 1775 года объявила прощение уцелевшим его участникам, но повелела для полного уничтожения памяти о мятеже переименовать реку иик в Урал, Яицкий городок в Уральск, а Яицкое казачье войско в Уральское.